Тридцать один. Завтракал я снова в одиночестве. День выдался ветреный, на небе не облочка, но с моря садит резкий бриз, взметая ветви пальм, стоящих по краям фасада, как часовые. А южнее мы самотапан завывал мельтеми, крепкий сезонный ветер Сианических островов. Я спустился на пляж. Лодки у причала не было.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 В руке зонтик из той же материи, с бахромой по краям. Морской ветер шёл ей как драгоценность. Играл по долам платья, обрисовывал очертания тела. То и дело пытался отобрать зонтик. Упорно трепал и путал длинные светло-шёлковые локоны. Отбрасывал за плечи, прижимал к лицу. Она шутливо надула губки, смеясь над собственной досадой и надо мною, стоящим по колено в воде.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 Я сделал вид, что гадаю, тоже водя пальцем по ладони, а потом попробовал понять значение линии с помощью дедуктивного метода Шарлка Холмса. Но тут спасовал бы даже этот великий мастер выведывать всю подноготную кухонной прислуги ирландских кровей, страстный поборник греблей и увеличительных стекол.